и вдруг Данни застыла на месте. В высокой фигуре, стоявшей на самом берегу и смотревшей прямо на нее, она узнала... Во всю силу своих легких она выкрикнула имя предателя. Ее голос долетел до слуха, стоявшего на корме шлюпки Джулиана, и он громко повторил имя под лица. «Эстеф!» Крик боли раздался рядом с Джулианом. Это кричал один из грибцов, раненый в плечо. Джулиан обернулся и, увидев, что тот другой рукой зажимает рану, изо всех сил пнул носком сапога, прятавшегося на дне лодки француза. — Вставайте и займите его место, быстро, если хотите остаться в живых. Француз тут же поднялся, сел на поперечную скамью и взял в руки весло. Джулиан повернулся к другому гребцу. «Скажите Джеку, чтобы он отвел яхту подальше от берега и ждал нашего сигнала. Понятно?» Тот утвердительно кивнул головой. Тогда Джулиан перевел взгляд на своих друзей. «Быстро все в воду, только тихо. Их слишком много, поэтому единственная наша надежда — на внезапность. Мужчины сбросили с ног тяжелые сапоги и сложили на дно лодки плащи, шпаги и пистолеты, оставив себе лишь острые кинжалы. Затем они осторожно соскользнули в воду. В этом месте было уже глубоко, к тому же, Пришлось бороться с подводным течением, но под покровом темноты всем четверым удалось благополучно и, главное, незаметно добраться до берега. Эстеф злобно выругался, увидев, что его план наполовину рухнул. Ничего сделать уже было нельзя. Хотя шлюпка находилась еще в пределах досягаемости мушкетного выстрела, Ее почти полностью поглотила тьма. В ночном мраке преследование представлялось совершенно бессмысленным. Зато в руках у него осталась Даниэль. Почему она в последний момент выпрыгнула из лодки, Эстефа не интересовала. Птичка попала в клетку, а это было главное. И он быстрыми шагами направился к ней, по пути вытащив из кармана скомканный лоскут материи. Три рослых гвардейца с величайшим трудом связали руки Даниэль за спиной, однако унять ее ядовитый язык так и не смогли. Поток отборной площадной брани обрушился на них, а когда Эстеф подошел совсем близко, он получил плевок в лицо. «За это вы заплатите мне чуть позже!» — злобно улыбнулся он, вытирая с тыльной стороной ладони. И вдруг крепко прижал скомканный лоскут к носу и губам Даниэль. Сладкий дурманящий запах хлороформа мгновенно затуманил ее сознание. Последнее, что она запомнила, была улыбка Эстефа и его бесцветные глаза» но они уже не были похожи на рыбье, Так смотрит на свою жертву, готовая к броску кобра. Прятавшиеся за утесом друзья Данни не могли видеть подробностей этой омерзительной сцены, но в любом случае они были бессильны что-либо сделать. Четверо с кинжалами в руках против одиннадцати хорошо вооруженных гвардейцев Слишком неравными оказались бы силы, ввяжись они в бой. Только когда Эстеф и его люди поднялись на самую вершину утеса, четверо англичан рискнули выйти из своего укрытия и, прячась за большими валунами, осторожно последовали за ними». Они наблюдали, как французы сели на коней, как привязали поперек седла Эстефа, потерявшую сознание Даниэль, а затем поскакали вглубь тянувшегося от самого берега поля. «Они не собираются сразу же возвращаться в Париж», — задумчиво сказал Джулиан.